Это удавалось. Я с охотой бегала на эти сборы, но однажды, придя в назначенный час, увидела на своем месте другую пионер-вожатую, девочку из параллельного класса. «Теперь я, вожатая этого отряда», — без смущения сказала она. Круто повернувшись, я ушла. Дома неутешно рыдала. «Кто ее назначил вместо меня? Отчего со мной никто не поговорил? Почему меня не предупредили?» Я поделилась с отцом, но вместо того, чтобы разделить со мной обиду, папа стал отчитывать меня. «Кто дал тебе право неизвестно на кого бросить отряд и уйти? Ты разве знаешь эту девицу? А может, она враг?» «Ты обязана была выяснить, в чем дело. Должна была бороться». Не ведая, как следует себя вести в подобных ситуациях, я, вероятно, чувствовала какую-то правоту отца, но понятие «враг» и формулу «бороться» в ы н о с и л о за скобки. Это было не по мне». По моему разумению, бороться можно было за победу в Испании, но в своей школе-отряде, среди учеников. Глагол «бороться» я отталкивала еще и потому, что он прямолинейно связывался с тем, что, продолжая меня наказывать, отец боролся со мной. Я уже привыкла жить с бабушкой, в известной степени отдалилась от родителей. Свою добрую ласковую бабушку очень любила, хотя и мучила капризами. «Не сделаешь, по-моему, не буду обедать. Не позволишь пойти гулять, не сяду за ужин. Не так сказала, вообще не притронусь к еде». Когда родители присылали нам провизию, творог, сметану, масло, не задумываясь над тем, как это им достается, собирала своих подружек, и они в один присест уминали все, что бабушка рассчитывала растянуть недели на две. История с гусями странным образом отложилась во мне. Я считала, что девочки вообще всегда голодны». Бабушка чуть ли не плакала, а отец, приезжая в город, опять учил ремнем. По д е л о м конечно, но я становилась старше. Мучительное чувство стыда и унижения переносило трудно. С течением времени, правда, кожаные изделия сменил другой род наказания. Мне было уже шестнадцать лет, когда... В школе разрешили на вечерах танцевать. До этого запрещалось. А тут вдруг объявили, что на школьном вечере будут не только танцы, но и вовсе маскарад. Это было так романтично и ново, что наша фантазия разыгралась в полную меру. «На нас с одной девочкой возложили обязанность поехать в театральные мастерские и отобрать там костюмы». «С неописуемым энтузиазмом я р ы л а с ь в кладовых, подбирая самые экзотические костюмы. а р л и к и н а русские с кокошниками, цыганские, испанские. Себе выбрала польский костюм, казакин из голубого бархата, отороченный мехом, и белую бархатную юбку, расшитую серебром. Оформление к в и т а н ц и й задержало нас допоздна». До начала оставалось около получаса, когда я забежала домой. Ворвавшись в квартиру, налетела на маму «Дай скорее поесть». Вот тут и возникла грозная папина «Как ты смеешь таким тоном разговаривать с матерью, как смеешь требовать?» Снова отец был прав. Я тут же бросилась к маме просить прощения. Мама простила, но папа был не в духе, и это решило дело. «Никуда не пойдешь, никаких маскарадов. Папочка, прости, я была не права. Разреши мне, пожалуйста». «Нет». Все было кончено. Я знала, как неколебимо отец отстаивал свое слово». «Доводы, что в школе никто не знает, как распаковать мешки с костюмами, тоже впечатление не произвели. Позвони и расскажи по телефону». «Плакали мои сестренки. Просила за меня мама. Ничего не помогло».